Джетамио, когда умерла ее мать, она, конечно, не могла заменить сына. Но ее болезнь требовала такой заботы и ухода, что у меня не было сил все время скорбеть о его смерти. Как только я почувствовала, что она стала моей дочерью, то начала реже вспоминать сына. Доланда тоже полюбил Джетамио, но мальчики, особенно родившиеся в собственном доме, имеют особое значение для мужчин. Он не мог забыть смерть даралда так как вырастил его. В глазах Рошария свертнули слезы. А теперь умерла и Джетамио. Я боялась брать к себе дарбу, опасаясь, что и он умрет молодым. Это нелегко — потерять сына или дочь. Рошария увидела, как гримаса боли скользнула по лицу молодой женщины. Она встала, подойдя к костру, начала готовить снадобие, который вскоре принесла в деревянных чашках. Рошария никогда не видела таких... У «Шарамудо» инструменты, утвари, посуды обычно украшались орнаментом, резным или расписным. Иногда применялись оба способа, одновременно, как у «Шамуда». Чашки же Эйлы очень тонко сделанные, хорошей формы, прекрасно отшлифованные, были совершенно гладкими, свободными от украшений. «Сейчас болит?» — спросила Эйла, помогая Рашарю лечь. «Немного, но гораздо меньше, чем прежде». Эйла стала снимать повязку. думая что опухоль стала меньше», — сказала она, рассматривая руку. «Это хороший признак. Я наложу шину на случай, если ты захочешь встать, а вечером опять смажу». «Когда опухоль спадет, я сделаю повязку из березовой коры, которую ты будешь носить, пока кость не срастется, по крайней мере полтора полнолуния», — говорила Эйла, снимая влажную повязку из кожи косули и, рассматривая синяк, появившийся после вчерашних ее манипуляций, березовую кору, если ее размочить в горячей воде, она становится мягкой и легко принимает любую форму. Когда же она высохнет, то будет так держать кость, что она срастется прямо, даже если ты будешь ходить и двигать рукой. — Ты хочешь сказать, что я встану и смогу что-то делать? — радостно улыбаясь спросила Рошарьева пока в твоем распоряжении будет одна рука но почему тебе не стоять на двух ногах ты ведь лежала из за боли это так прежде чем я наложу повязку хочу бы чтобы ты пошевелила пальцами это может быть больно элла старалась не выказывать тревоги если что то будет мешать расаррио двигать пальцами то это означало бы что из за внутренних повреждений возможности руки будут ограниченными обе внимательно смотрели на кисть руки И облегченно вздохнули, когда Рошарио согнула средний палец, а затем и остальные. «Это хорошо», — сказала Эйва. «Теперь сожми в кулак». «Больно?» «Больно, но я могу это сделать. Очень хорошо». «А теперь подвигай рукой». «Можешь согнуть кисть в запястье?» Сжав зубы тяжело дыша, Рошарио сделала нужное движение. «Этого достаточно», — сказала Эйва. Услышав предостерегающий лай волка, более похожий на фырканье лошади, они обернулись и увидели Джандалара. «Могу я что-то сделать для вас? Может быть, помочь вывести Рошарио на улицу?» Джандалар посмотрел на обнаженную руку женщины и сразу же отвел глаза. Зрелище было не из приятных. «Сейчас ничего не надо, а вот через несколько дней мне потребуется несколько полос березовой коры. Если увидишь хорошую березу, запомни» чтобы потом показать мне. Это нужно, чтобы рука лучше заживала, — ответила Эйла, накладывая шину. — Ты не сказала, зачем я должна была двигать пальцами, — сказала Рошарио. — Что это обозначало? Эйла улыбнулась. Это значит, что если все будет хорошо, ты сможешь владеть рукой, как прежде или почти так. — Это и в самом деле хорошие новости, — сказал Доланда который как раз в это время вошел в дом, неся приспособление для сушки. Правда, он нес его не один. С другого конца ему помогал Дарвало. Годится? Да, спасибо, что вы внесли его сюда. Некоторые растения надо сушить в темноте. Королеа просила передать, что завтрак готов, сказал молодой человек. Она хочет знать, не будете ли вы есть на воздухе. Сегодня прекрасный день, я буду, сказала Рошарио. И повернулась к Кейли. «Как ты считаешь, можно?» «Дай мне закрепить шину, и можешь выйти, если Даланда поможет тебе». Вощь племени Шамудои необычно широко улыбался. Если никто не возражает, то прежде чем приступить к еде, я пойду и искупаюсь. «Это в самом деле лодка?» — спросил Маркена, помогая Джандалару установить у стены рядом с длинными шестами обтянутую кожей конструкцию. «Как ты управляешь этим?» — Не так легко, как вашей лодкой, но мы используем ее в основном для переправы через реки. Приходится поработать веслами. Имея лошадей, мы перевозим ее на волокуши. О, посмотрели на луг, где Эйла скребла у Инни. Удалец стоял рядом, Джандалар вычистил его раньше. При этом он заметил, что места, где шкура облезла за время путешествия, стали зарастать. Глаза у лошадей, благодаря заботам Эйлы, тоже больше не болели. — Больше всего удивляет лошади, — сказал Маркена. — Никогда не предполагал, что они добровольно могут оставаться рядом с людьми, а этим двоим даже нравится. Хотя вначале меня больше поразил волк. — К волку ты уже привык, так как Эйла держала его все время рядом с собой, боясь, что он может кого-нибудь напугать. Они увидели, как кейли направляются Толи и Шамио вокруг которой так и вьется волк. Шамио просто влюблена в него, сказал Маркен. Ты только взгляни на нее. Я должен был бы волноваться, что этот зверь разорвет ее на части. Но он выглядит очень мирным, он играет с ней. Лошади тоже могут играть. Ты представить себе не можешь, что такое скакать на лошади. Можешь попробовать, если хочешь, хотя здесь мало места для скачек. И это хорошо. Для меня привычнее скакать на лодках. На краю обрыва появился мужчина, а вот и Карлона. Не пора ли Элли поскакать в одной из лодок? Все собрались возле лошадей, и затем подошли к скале, к месту, откуда небольшой поток устремлялся вниз, к реке Великой Матери. «Вы и самом деле хотите, чтобы она спустилась по этому склону? Это длинный и опасный спуск», — проговорил Джандалар. «Даже мне немного страшно».